Глава восьмая. Смертельный плевок. Не успел я покончить с обедом, как меня вызвал сигнал тревоги. Я ж подавился первым глотком горячего кофе. Слишком пронзительным был сигнал, ударивший прямо в ухо. «Да что на этот раз?» – спросил я. «Лолита», – ответил мне Врайт, отключивший сирену, а вместе с ней и голос системы. По традициям, ко второй половине дня он просыпался и и приступал к своим будничным обязанностям. Проверял всех по подданных, следил за мелкими бытовыми делами, установленными мною в плане. Тайные письма должны были попадать не туда, верней туда, куда было нужно нам. Флаконы с ядами разбиваться, злые книги сгорать, а враги травиться вишнёвыми ягодами. Всеми этими мелочами занимался Врайд, а как программист ещё и мгновенно выводил проблемы на монитор, как и сейчас. Лалита арестована по обвинению в предумышленном убийстве секретарши своего ректора, доложил он мне. Несмотря на благосклонность короля, ей грозит минимум 10 лет каторганных работ. Не вариант, тут же отвечаю я, спешно допивая кофе. По данным монитора однозначно видно, что спешить мне некуда, и время останавливать точно не стоит. Ничего с ней не случится, если она посидит под арестом в собственной комнате. Как она её хоть убила? спросил я, глядя в хрупкую попаданку, заламывающую тонкие пальцы. Метаясь по комнате, заплевала до смерти с эпидантичным равнодушием сообщил мне Врейд, а я снова подавился кофе. Что? Как это заплевала? У неё держивы слезы и ядовитого плевка. Холодно сообщил мой главный помощник. Это я придумал, ужаснулся я. Нет, она сама, и даже стала лучшей ученицей академии. Плёнула, убила, заплакала, исцелила или воскресила? Так кто же она, жертву свою не спасла? Нет, я правда не понимаю, как с такими способностями можно было такое натворить. Она хотела проблем? Не хотела, прерревновала ректора к секретарше и плюнула на её мини-юбку, а потом не смогла заплакать, мол, не жалко змею. Вред развёл руками со свойственным ему равнодушием. А я решила сделать себе ещё одну чашку, а то у меня мозги два соображает. С новой дозой кофеина в руках и планшетом под мышкой я перенёсся в кабинет ректора, где с самым строгим видом сидел начальник королевской полиции. Она не могла так поступить, бормотал высокий ректор, отвернувшись к окну. Она, конечно, обладает страшным даром, но она не могла применить его просто так, без особой на то причины, понимаете? Вы не объективны, строго сказала ему начальник. Я знаю о вашей связи, и мне придётся об этом доложить. Докладывайте куда хотите, кричит ректор и бьёт кулаком по столу. Да, я люблю её и точно знаю, что она не могла. Вы должны всё проверить. Мы проверим. отвечал полицейский, накручивая на палец длинный ус и помечая агрессию ректора в своём блокноте. Свидетели утверждают, что у них была ссора на почве ревности. Лалита обвинила Тамару в стремлении соблазнить вас. Чушь какая-то, выдохнул ректор и устало опустился в кресло. Я не верю. А верить приходилось. Ведь если судить по моим отчётам, именно это и произошло. От чего-то Лалита решила, что секретарша подозрительно хороша и юбка у неё неприлично короткая. Точно, моего тише соблазнять собралась, заявила она и пошла выяснять отношения. У меня же теперь только один путь доказать, что в её действиях был глубокий и скрытый смысл. Итак, какое мировое зло можно повесить на погибшую секретаршу? Я сел в углу, попивая свой кофе, стал быстро бегать пальцами по сенсору планшета. Кто у нас тут местное зло? Чёрная королева пустоши. Как давно мы били её поддельников? Давненько. Притаилась королева, новый план выдумывает. Впрочем, кого я обманываю? Я не заставляла ее быть злом. Вот она и забыла о своем мировом долге тиранить местное королевство магов биологических жидкостей. Надо срочно придумать ей коварный ход в прошлом. Как связана злая королева с Тамарой? Никак. И это замечательно. Значит, сейчас свяжем. Не может же весь третий курс учебы пройти без зла. Подобное никак недопустимо. Быстренько всё обдумав, я нажимаю пару кнопок и забрасываю информацию в голову Лалиты. Пусть сама расскажет своему возлюбленному, что к чему. А сам иду в комнату погибшей, чтобы руководить подбрасыванием улик. Всё, что можно и что нельзя. Карту с секретными данными прячем под подушку. Магический шар для связи без защиты оставим на книжной полке и томиком мифов о пустыше прикроем, чтобы никто никогда не смог найти. И уже чтоб наверняка, записную книжку с тайными записями оставим прямо на столе. Всё в рамках жанра. Пусть полиция тут работает, а я метнусь к Лолите и её возлюбленному. Позвольте мне поговорить с ней, умоляюще проговорил лектор, едва не падая на колени перед стражниками. Не положено, отвечают все хором. И тут же получают от меня по подзатыльнику, что сразу ставят им разум куда надо, а шлем нахлобучивает на нос. Но если вам очень нужно, прошептал один из них, поправляя шлем. Если что, мы можем отвернуться на минуточку, но вы уж не выводите её, поддержал второй и отвернулся. Ректор бледнее рванул к двери, ворвался в комнату Лалиты и тут же сжал её в крепких объятиях. Я вытащу тебя отсюда, слышишь? шепчет он ей, целуя в макушку. Даже если мне придётся объявить войну всему миру, я обязательно тебя спасу. Лалита тут же всхлипывает. Надо спасать нас всех. Прости, я должна была тебе сказать, она шла убивать тебя, чтобы не было больше человека с пророческой силой, чтобы ты не возглавил защиту королевства, как год назад. Что? отшатнувшись, спросил ректор. О чём ты говоришь? Тамара служила королеве пустыши. Вы метку её проверяли? Она же там внизу живота, я уверена. Мне снилось, что она там есть. А я не видел, пробормотал задумчиво ректор и тут же получил по уху. Ещё бы ты посмел увидеть, Взвизгнула Лалита, и в этот момент дверь распахнулась. И в комнату вбежал полицейский со своими удивительными находками. "У нас беда", сообщил он. "Что же вы сразу не сказали, что она служит пустой королеве?" "Королеве пустоши", поправил методично ректор, словно ни не на него лучшая студентка академии смотрела с явным намерением придушить. "Вы должны были сразу сказать", прочитал полицейский, разворачивая карту. "Мне трудно говорить после того, как я в кого-то плюнула". Вевата пробрамотала Лалита и, взглянув на карту, нахмурилась. Она ничего не поняла, но, как всегда, сделала умный вид и попыталась понять, где на этой карте находится их академия. "О, великая кровь!" воскликнул ректор, взглянув на карту. "Они уже приближаются к границе. Нам срочно надо оповестить короля и вызвать подкрепление". Ректор согласился с полицейским. "Настало время достать мою броню". — Да, а я пока наплюю пару тазиков яда, — пожала плечами Лолита. — Нам снова предстоит спасти мир? — Да, дорогая. — Зато вместе! — радостно воскликнула она и тут же его поцеловала, с трудом одержавшись, чтобы сначала не плюнуть в него со злости. — И такие спасители бывают у мира. — Пусть готовятся, а я пойду армию создам. — Не благодарите. Моя работа попаданок развлекать, и не важно, что для этого я гоняю из мира в мир целую толпу маленьких беленьких человечков.